Глава 11. Рамул. Можно ведь нанять врача в Танзании. Не унималась колючка. Я уверена, что гид обладает необходимыми медицинскими знаниями. Да, жена обладает, но согласись, что врач в команде лучше какого-то гида. На мою сторону встала Лена. Я в её защите не нуждался, но раз девушка хочет, пусть отвоевывает мне место в команде. Тем более, если врач говорит с нами на одном языке. Я, например, плохо владею английским языком, объяснять свои недомогания на пальцах не собираюсь, если есть возможность этого избежать. Я согласна с Леной. Кто-то ещё встал на мою сторону. Девушку не смутил злой взгляд Жанны. Не факт, что мы в группе будем одни. Наверняка наберётся ещё человек 20, поэтому не вижу смысла спорить, произнёс парень, сидевший в соседнем ряду. «Меня Саня зовут». «Азамат». «Можно Рамул». «Меня Денис». «Можно Дэн». «Если Ленка пообещает не выпрыгивать из трусов, пока мы не устроим привал, не вижу проблем». За эту фразу парень получил тычок в бок от девушки. «Вика». «Ира». «Слава». Жанка на них смотрела, как на предателей. «Сдавайся, колючка». Мысленно к ней обращался. «Слава». Жанна отвернулась к экзаменатору, как только поняла, что осталась в явном меньшинстве. Она заслужила эту поездку. Последние 2 месяца Колючка работала на износ, тащила на себе дом и детей. От путешествия Жанна должна получить только положительные эмоции. Я не хотел, чтобы вот с таким лицом она поднималась в гору. У меня есть предложение. Какое? Заинтересовались все, кроме Колючки. Помимо восхождения на Килиманджаре, есть ведь в Африке ещё развлечения. Думаю, независимо от пола, всем понравится побывать на настоящем сафари. Один день о впечатлении на всю жизнь». «Сафари? Блин, я об этом не думала». «Было бы здорово». «Класс! Я хочу сфоткаться со львом», — произнёс пафосно Денис. «Идти в горы с такими дуриками опасно. Жанка пока этого не понимает». Если выживешь, не забудь искупаться возле сбегемотами. С езвила колючка, оказывается, всё она понимает, просто категорически против моей кандидатуры в их команде. Жанна, я хочу с тобой поговорить. Все уставились вопросительно на меня. Она до сих пор против того, чтобы я совершал восхождение вместе с вами. В команде не должно быть разлада, пояснила ребятам. Вы слушаешь? Рамол Жанка задумалась. Мне кажется, она сдалась под прицелом наших взглядов. Нехотя поднялась с места и пошла за мной. Куда мы идём? Поговорить. В самолёте особо не спрячешься. Я решил пригласить тебя для переговоров на свою территорию. Там меньше любопытных. Присаживайся, пригласил жестом, когда мы прошли в бизнес-класс. Без энтузиазма, но она всё-таки села на свободное кресло. Будешь говорить, что это случайность? глядя прямо в глаза. Не буду. Я разговаривал с Таней, просил Аркадия Романовича отпустить тебя в путешествие, но он был категорически против того, чтобы ты летела в Танзанию. Если бы ты поехала на море, я бы оказался там, честно заявил. Она не ожидала такого ответа и на миг растерялась. Я ведь не пацан малолетний, чтобы врать и изворачиваться. Получается, ты всё это подстроил? Договорился с отцом, что будешь за мной следить. Вот он меня и отпустил. Она хотела подняться с кресла, а я схватил её крепко за локоть, но так, чтобы не осталось следов. Нет. Но если бы нужно было, подстроил. Я не знал, что отец тебя отпустил. Пришлось попотеть, чтобы выяснить, когда и каким рейсом ты летишь. И как ты это выяснил, всё ещё не доверяя, ищи ответ в моих глазах. Пусть останется секретом. Может, объяснишь, зачем столько усилий? Ты меня преследуешь. Знаешь, как это называется? Не боишься, что я на тебя заявление напишу в полицию? Не боюсь. Я знаю только одно. Оставшись в Москве, я бы себе места не находил. Как и предполагал, твои друзья доверия не вызывают. Азамат, мне не нужна нянька. А тебе не приходило в голову, что ты мне нравишься? Мы перешли на повышенные тона. Зная тебя, Только такая мысль и способна прийти в голову, с иронией произнесла Жанна. Знаешь, что это? Спортивный интерес. Тебе отказала девчонка, и теперь самому себе хочется доказать, что ты всё ещё крутой, можешь закадрить любую. В словах колючки была истина. Она очень красивая девчонка, конечно, я хотел заполучить её. Зацепила она меня, как давно никто не цеплял. То, что Жанна мне грубо отказала, только подогревало интерес инстинкта охотника. Колючка была настолько лакомой добычей, что обо всех остальных я на время забыл. Не хотел переключаться на других. «Ты вправе и дальше меня динамить. Это не помешает мне за тобой присматривать?» Твёрдо предупредил Жанну. «Я уже взрослая, поверь». «Я в курсе». Специально задержался взглядом на округлых формах. «Но это не отменяет того факта, что ты женщина». Подъём очень трудный, и крепкое плечо рядом не помешает. Ты ведь не будешь отрицать, что мои знания могут пригодиться, и их точно больше, чем у твоих друзей. Жанна задумалась, уронила голову на подголовник и прикрыла глаза. Я тоже задумался. Если поцелую, получу пощёчину. Она сбежит или начнёт кричать? Жанна. Как же мне не хотелось соглашаться, но Рамолов был прав. «Денис Разгильдяй. Не удивлюсь, если мы его потеряем где-нибудь в Танзании. Девчонки? Они и в Африке девчонки. Саня со Славкой более-менее ответственные, но Дэн заводила, а они к нему прислушиваются. Взрослый ответственный мужчина не помешает в команде. Плохо, что Азамат бессовестно хорош собой, а Ленка на него уже запала. Не стоит исключать соперничество и женского коварства, если Рамул продолжит оказывать мне знаки внимания». Не скинула бы она меня в кратер. Смешно. Я разве не справлюсь с забоченной бабой? Хотя, о каком соперничестве я тут думаю? Я ведь не собираюсь вступать в схватку за сердце Рамула. Пусть Рамулов поможет совершить восхождение. Знания в медицине у нас скудные. Перевязать порез, обработать царапину, дать таблетку от головной боли. Поворачиваю лицо в сторону Рамула. Он смотрит на меня. От его тёмного проникающего в самое нутро взгляда По телу разбегаются мурашки. Кожу покалывает, будто её что-то обжигает. Охватывает такое же ощущение, как тогда в коридоре, когда он ласкал пальцем мои губы. По-моему, зря я соглашаюсь на его присутствие в группе. С Ленкой нас точно поссорят, а там неизвестно, как всё обернётся. Лучше бы Азамат и дальше вёл себя как мудак, а не проявлял заботу и понимание. Как узнать, насколько он искренен? ведь не исключено, что со стороны опытного лавеласа это всего лишь игра. Ладно, присоединяйся, но мои личные границы не смей нарушать. Ты член команды, а не мой парень.